Таави почувствовал отдачу от попаданий даже сквозь стену. Он выдернул чеку, сосчитал до пяти и швырнул гранату на улицу. «Крак!» – крикнул он за миг до взрыва, наполнившего все снаружи осколками. Тави бросился в окно и приземлился на улице. Он выстрелил из дробовика с одной руки, попав еретику точно в лицо, а другой вырвал автомат из рук умирающего противника. Тави был кадийцем. Он научился отнимать оружие раньше, чем стал дотягиваться до дверной ручки. Дети на каде умели делать это с закрытыми глазами. По весу и балансировке сержант сразу определил, что у него в руках. Автоматическая винтовка. Модификация М-40, армагеддонская модель. Барабанный магазин. 30 пуль. Пробивная штука. Таавик рутанулся, уже зажимая спусковой крючок. Он дал пару коротких очередей, откинув троих еретиков к дальней стене. Одного он уложил выстрелом в корпус, другого отбросил в сторону попаданием в голову. Сержант пригнулся, продолжая стрелять под шквалом прошивающих воздух пуль и лазерных лучей. Из-за угла выскочил боец в красной униформе и, занеся топор, бросился на Таави. Автомат в руках кадийца содрогнулся, выпустив в грудь еретику несколько пуль. Враг заплясал, словно кукла на ниточках. Величественный момент избыточности. Еретик свалился в паре футов от него, и увенчанная шипами каска лязгнула осколобетонный пол. Таави пригнулся и перевернул тело. На его воротнике были вышиты две переплетенные литеры, ВК. «Раф!» – прошипел он в воксбусину. «Контакт!» «Угадай, кто в городе?» «Сестры нашей девы-мученицы», – отозвался Раф. «Если бы». Волсканские катафракты. Раф невесело хохотнул. «Чудесно! А теперь выбирайся оттуда». Сержант повел своих людей обратно к входу в канализацию. Тео отходил последним. Таави собирался последовать за ними, как вдруг ощутил вибрацию под ногами. В дальнем конце имперских шествий из Боковой улицы показался узнаваемый силуэт Лемона Русса, изрыгающий в воздух густые облака черного прометьевого дыма. Танк развернулся на гусеницах и выехал на магистраль. За ним появилась следующая машина и еще одна, и реевшие над ними знамена из человеческой кожи влажно захлопали, когда они быстро покатились в его сторону. «У них танки!» – провоксировал он. «Сколько?» «Ну, я увидел шесть». Раф выругался. «Будет весело». В юго-восточном углу площади статуи находились руины жилого блока. Остальной ряд состоял из монументальных сооружений. Громада зала ветеранов, а рядом с ним музей сопротивления, в котором находилась часовня святых мощей фасады зданий выходили на площадь, и по треугольному фронтону музея строевым шагом маршировали фигуры кадийских солдат из белого мрамора. Огромные строения обеспечивали гвардейцев укрытием в виде сплошной стены длиной в 150 ярдов, однако с танками правила игры кардинально менялись. Высокие своды и массивные блоки не защитят от пушек. Один выстрел, и стены сложатся прямиком на головы. Впрочем, это их не остановило. Защитники все равно выползли на позиции, приготовившись встречать танковые колонны волсканцев. Минка взбежала по широким ступеням музея. Во внутреннем холле царили мрак и запустения, повсюду валялись обрывки бумаги, упаковки из-под пайков и осколки камней. От каждой из трех дверей расходились галереи, ведущие в разные концы здания. Выставочные экспонаты танков, снаряжения и медалей были спрятаны в подвалы или взяты на битву. Внутри остались только пустующие пьедесталы, манекены в униформе, ныне сваленные у стены, и посеченные в боях знамена Касар Меракских полков. Она услышала крики из дальнего конца музея, где из бойницы окон открывался отличный вид на юг, откуда наступали волсканцы. Девушка направилась в зал Костелянов, где двое бойцов из отделения «Конна» заряжали ракетную установку. Остальные заняли позиции у забаррикадированных окон, уже стоящие на изготовку, чтобы сделать пару выстрелов и мигом нырнуть назад. Геран находился в дальнем конце зала, присев за тяжелым стаббером. Огрин, высунув язык, сосредоточенно вставлял в оружие новую патронную ленту. «Помочь?» крикнула Минка, но Огрин, рыкнув, наконец справился с кропотливой задачей. Вскинув стабер одной рукой, он открыл по улице шквальный огонь, после чего ухмыльнулся. Ты со мной? Минка кивнула. Она встала у окна напротив и быстро выглянула наружу. Волсканские танки шли по дороге колонной по одному. В голове двигалась Химера, развернув мультилазер на 45 градусов влево. Выстрелы вспыхивали короткими очередями по три красных луча. Командир танка стоял в куполе. Минка трижды выстрелила. «Мимо!» Девушка выругалась и сделала еще выстрел, но к тому времени батарея села окончательно. Фрек, ругнулась она. Пока Кадийка рылась в карманах, ища новый аккумулятор, из окна музея взвелась ракета и попала бронетранспортеру в нос. Из машины повалил густой белый дым, а через секунду башню Химеры сорвало в облаке ревущего желтого пламени. Минка загнала свежую батарею на место, но к тому времени Химеру оттолкали в сторону, и на улице появился легко различимый силуэт Лемона типа разрушитель. Танк развернулся на гусеницах, наведя неподвижное орудие на заднюю стену музея сопротивления. Отряды волсканцев хлынули в атаку. Геран накрыл их ливнем свинца из тяжелого стаббера, прежде чем послышался громкий ляск опустевшего магазина. Огрин в смятении посмотрел вниз, и в этот момент Лемон Рус с глухим рокотом выстрелил. Снаряд попал в крыло святой османы. Через открытую галерею Минка увидела, как здание тряхнуло будто до основания, прежде чем его фасад рассыпался грудой щебня. Дымящийся ствол разрушителя повернулся как раз туда, где стояла Минка. Волсканцы уже начали карабкаться по обломкам внутри музея, поэтому ей пришлось схватить Огрина за локоть обеими руками. Пошли! закричала она. Быстро! Глава 4 Музей Сопротивления Белак понимал, что ему следует отступить. Но волсканский знаменосец шел, не замечая опасности, а такие мишени были предпочтительнее всего. Он прицелился и выстрелил, замерев, чтобы понаблюдать за попаданием. Стяг упал за кучей руин. Между этим зданием и следующим находился перекидной мостик. Придерживаясь одной рукой, Ратлинг пересек короткий участок под открытым небом, прежде чем упасть в укрытие внутри уже другого строения. Он продолжил двигаться, спустившись еще на два этажа, пока не оказался среди развалин через дорогу от зала ветеранов. Он пошел быстрее, спеша по длинному коридору, засыпанному листами, словно осенний лес, листвой. Снизу доносился рев и крики. Они мало его заботили. Снайпер действовал на совершенно другом уровне. Он убивал издалека, а, выполнив задачу, незаметно скрывался. Внезапно Белаг ощутил, будто за ним наблюдают. Он оглянулся, но не увидел ничего, кроме длинного пустого коридора, открытого небу. Там была лестница, ведущая на улицу, однако волсканцы наступали очень быстро, поэтому он решил воспользоваться другим надземным переходом, чтобы вернуться назад в блок Тайрок. Снова это чувство. Он обернулся, теперь уже быстрее, и опять ничего. Но у Белага имелись инстинкты и теперь его сердце отвечало на тревогу настойчивым стуком. Он вытер вспотевшие руки, присел и внимательно осмотрелся по сторонам. Затем Ратлинг бросился вперед, но тут же врезался в гигантский сабатон из глянцевой и сине-черной брони. Снайпер так и не понял, как нечто столь большое и тяжелое смогло подкрасться к нему незамеченным, однако в своей жизни он повидал много чего, чтобы сразу узнать силовой доспех. Как-то раз ему довелось увидеть Адептус Астартес в ходе кампании на Харгале Прайм, когда он лежал на верхних ветках кораллового дерева под небом, заполненным горящими инверсионными следами. Десантная капсула упала в 50 футах правее от него. Она пробилась сквозь окаменевшие ветви и пропахала длинную черную полосу в коралловом столбе. Одна дверь не распахнулась, однако все остальные разом откинулись, и из них в мгновение ока выскочило 10 космодесантников в золотых латах, тут же разбившихся на два отряда и без колебаний кинувшихся в бой. Белак наблюдал за ними, не в силах отвести глаз. Адептус Астартес не брали ни топоры, ни выстрелы из примитивного баллистического оружия. Он едва не закричал от того, насколько красиво и слаженно они действовали. Затем один из воинов повернулся в его сторону и, заметив позицию снайпера, вскинул Болтер. Ратлинг оцепенел от ужаса, поняв, что вот-вот умрет. Однако космодесантник замер, после чего кивнул ему, как бы говоря. «Мы с тобой на одной стороне, маленький воин». Это воспоминание всплыло в уме Белага, пока он медленно поднимал глаза на огромный силуэт перед собой, скользя взглядом по поножам, наколенникам, паху, кабелем, груди и, наконец, голове. Их покрывали изображение, которое было сложно рассмотреть, однако он заметил натянутую поверх наплечника влажную бледную кожу и по дырам в ней понял, что прежде она принадлежала человеку. Затем его взгляд достиг лица воина и Ратлинг тут же об этом пожалел. Волсканские катафракты хлынули в дыры в стене музея, последовательно зачищая каждый зал огнеметами и гранатами, прежде чем ринуться на штурм следующего помещения. Минка была с отделением конной Гераном, отступая по галереям в сторону главного холла. Геран, шедший замыкающим, размахивал стабером словно дубины, однако Огрин истекал кровью из десятка ран. В последний раз Минка увидела его стоящим в двойных дверях, как вдруг комнату захлестнули длинные струи пылающего прометия. Волсканцы находились в считанных ярдах позади. Выстрел оцарапал ей о плечи, и она без промедления бросилась в дверь. На фоне пламени темным силуэтом вырисовывался солдат-волсканец. Минка нырнула и побежала на него. Отчаяние придало ей сил больших, чем она вообще подозревала. Девушка загнала штык еретику в живот. Если кто-то закричал, то она этого не услышала. К ней покатилась граната. Кон что-то ей закричал. Кадика кинулась навзничь за миг до детонации. По телу резко растеклась горячая острая боль. Она подняла руку и увидела, что та вся в крови. Раздался глухой свист, а затем галерею, в которой она только что находилась, сотряс мощнейший взрыв. Повсюду взвивалось пламя и сыпалась пыль. Минка окончательно потеряла ориентацию в пространстве. Из дыма возникла фигура. «Раф!» Капитан подтянул ее к себе и закричал в ухо. «Отходи по площади!» Еще один снаряд ударил в 30 ярдах справа. Минка снова оказалась на полу, выплевывая изо рта пыль. Раф вздернул девушку обратно на ноги. Та повисла в своей не по размеру подобранной форме, пока капитан держал ее одной рукой над землей. Он посмотрел ей в глаза, удостоверяясь, поняла ли его та. «Уходи! Бегом!» – крикнул он ей, когда очередной выстрел прошил стену музея. Космодесантник смотрел на Белага сверху вниз. Гигант носил плоский синий шлем с узорными медными вставками и тянущимися с обеих сторон шипящими трубками, а на его темно-синей броне плясали отблески света. Его глаза были красными, цвета тлеющих углей в темной комнате, излучающими жар ненависти и жестокости. Руки Ратлинга непроизвольно затряслись. Он выронил длиннолаз и в отчаянии пополз назад. Он понимал, что оказался в ловушке. У него будет больше шансов выжить, выпрыгнув из здания, чем оставаясь здесь с этим монстром. Первобытный звериный инстинкт твердил ему, что разбиться о землю станет для него куда более быстрой и легкой смертью. Великан протянул к малышу руку, но Белак извернулся и, обернувшись, выбросился в окно. Он успел заметить, как к нему стремительно несется часовиная улица. Пока он падал, в памяти начали всплывать разные эпизоды из жизни. Белак пожалел о том, что в свое время не убил больше еретиков. Он сожалел о многом. И все же, в первую очередь, Ратлинг чувствовал ликование от того, что спасся от лап жуткого чудовища. Падение с восьмого этажа завершится пусть и кровавой, но мгновенной смертью. Для рядового бойца Астро Милитарум перспектива такой легкой гибели была едва ли не лучшим, на что мог рассчитывать воин. Утешая себя этим фактом в последние мгновения жизни, Биллак совершенно не думал о законах физики. Кроху не заботило то, что скорость его падения зависела от плотности атмосферы планеты. Скорость определялась массой предмета и его сопротивляемостью воздуху. Все это Ратлинга уже не волновало. Еще пару секунд, и он будет мертв. Скорость определялась массой предмета и его сопротивляемостью воздуху. Этот урок повелитель ночи Ассаб Крик усвоил тысячи лет назад. Он ждал ратлинга внизу здания, подобно ребенку, готовящемуся поймать сброшенную из окна игрушку. Он словил существо одной рукой и резко, вскинув, поднес к своему лицу. Внутри шлема безгубый рот повелителя ночи растянулся в улыбке. Нет, сказал Ассаб, закричавшему ратлингу. Ты не умер. Выдержав долгую приятную паузу, космодесантник добавил «Пока!» Таави глубоко вдохнул, когда стену жилого блока вышибло наружу. Волсканская техника пробивала себе путь к ним с трех направлений сразу. Из облака пыли и обломков возникли грубые, исцарапанные толстые лобовые плиты разрушителя, башня которого уже разворачивалась к бункеру. У его отделения не было ничего, способного навредить зверю. «Разве что я его починил», – прошипел гвардеец Роулин, сжимая в руке мелто-ружьё. «Это оружие они нашли по пути, но какой-то фреков еретик попытался приладить к нему батарею от Ризы, которая этой модели совершенно не подходила». «Точно?» «Точно», – состроив гримасу, ответил Роулин. «Я с тобой», – сказал Таави. Сверху послышался грохот вновь заговорившего тяжелого болтера. Короткие, прицельные очереди. Расчет берег боезапас. Тупой нос разрушителя показался снова. Роулин кинулся на землю, прицелился и выстрелил. От выпущенного перегретого луча задрожал сам воздух, и Таави ощутил, как лицо омыло волна жара. Луч прожег в броне танка небольшую аккуратную дыру, забрызгав внутренний отсек каплями расплавленного металла. Взрыв обрушил на них стену. Что-то врезалось Таави в ногу. Сержанту показалось, будто его огрели кувалдой. «Трон!» Он попытался выдернуть ногу. Послышался хруст шагов по щебенке. «Волсканцы!» тави потянулся за лозвинтовкой. «Какая глупая смерть!» – подумал он. «Придавленный завалом!» Охотник встал над ним. «Ты остаешься?» – спросил он. «Раф, откуда ты взялся?» «Разве я мог бросить это?» Капитан помахал перед ним мелто ружьем. «Рулин?» «Мертв. Сможешь выбраться?» «Если отодвинешь камни», — сказал Тави. Раф уперся плечом в подставленный металлический пруд и приподнял упавший обломок, позволив сержанту высвободить ногу. «Сломано?» «Не думаю», — ответил тот. «Хорошо», — произнес капитан. «Возьмись за плечо». Рота Рафа отступала по площади так быстро, как только могла. Некоторые пробирались через боковые улочки, другие пытались прятаться за рядами почерневших древесных стволов. Сержант Таави ковылял назад. Вместе с еще пятнадцатью бойцами он укрылся посреди площади среди развалин общественной уборной. Там он вышиб в стене небольшую дыру, откуда ему открылся обзор на юго-восточный угол площади статуй. Волсканцы продвигались через воронки и колючую проволоку, шли по трупам и обугленным, засыпанным землей танком и транспортникам, вылезали из заложенных мешками с песком окон, дверей и канализационных выпусков. Та дал короткую очередь, едва первые волсканцы ворвались на площадь. Они позволили противникам войти в зону поражения, после чего дали по ним залпы с всего, что было. Пару сотен бойцов обрушили на волсканцев настоящий шквал огня. Площадь озарилась росчерками лазеров, выстрелами из автопушек, очередями тяжелых болтеров и взрывами гранат. Слаженная стрельба акадийцев валила еретиков десятками. Волсканские пехотинцы бросались в атаку еще дважды и каждый раз откатывались, умывшись кровью. Бойцы Рафа знали, что рано или поздно будут отступать через площадь, поэтому приняли все необходимые меры заблаговременно, так что когда впереди показались вражеские танки, они были готовы. Головные машины разлетелись на части от попаданий из лазерных пушек и закинутых взрывпакетов, и после свирепой перестрелки танковые колонны вынуждены встали. На следующее утро линия фронта сместилась к северной части площади статуи. Медики Роун разложил свои инструменты и выметал грязь из нового полевого госпиталя, когда к нему вошел Таави. Врач выглядел постаревшим лет на 10. «Сержант», — вместо приветствия сказал он, — «как тебе мой новый медпункт?» Таави обвел взглядом ряд грязных матрасов, найденных среди руин и теперь разложенных на сером мраморном полу. Роун указал на мягкое, оббитое бархатом кресло. Таави присел, опустив руки на полированные подлокотники. «Итак», — сказал Роун, осматривая кровь и рану. «Твоя нога». «Ага. На меня упала стена. Даже не догадывался, что меня подстрелили, пока не увидел дырку». Лазерный импульс прожег в его штанине аккуратную круглую дыру диаметром с палец. «Без понятия, когда именно», — добавил сержант. Он расстегнул штаны и спустил их до колен. Кожа его выглядела бледной на фоне темной корки запекшейся крови и подпаленной от ожога. При виде раны Роун с шумом втянул воздух. «Выглядит чистой», — наконец сказал он. «Бедренная артерия не задета». Таави кивнул. «Я буду жить, доктор». Роун поднял глаза и усмехнулся. но «Ну, от таких ран не умирают». У медики не было чем перевязать рану, однако он все же присыпал ее антисептическим порошком, после чего обмотал куском прокипяченной ткани, срезанной из кадийской шинели. «Вот», — сказал Роун, — «пока Таави натягивал штаны обратно, — «как новенький. А теперь проваливай отсюда». Таави выбрался на улицу. Измотанные выжившие укрывались среди руин, пока над городом расползался серый рассвет. Рота Рафа организовала новую линию фронта вдоль северного края площади, где скалобетонное укрепление поднимало основание богатых жилых блоков на 20 футов над уровнем земли. Капитан устроил новый штаб в подвале под отделанной дубом гостевой комнаты отставного генерала. На стенах висели старые портреты военных, над узорным медным камином болталось разбитое зеркало, а в центре стоял распоротый кожаный диван, чья набивка валялась по всему полу сержант нашел Рафа на передовой, где он как раз оглядывал площадь. Волсканцы закреплялись в зданиях, которые еще 24 часа назад служили домом к адийцам. Половина музея обрушилась. Еретики сорвали аквилу с фасада зала ветеранов, а также сбросили марширующие статуи на фронтоне, которые теперь валялись разбитые в дребезги на широких ступенях перед музеем. Таави различил фигурки в красном. Их были сотни. Почему они не атакуют снова? Раф не знал. Силы хаоса легко отвлекаются. Повисла долгая пауза. Сержант пристально посмотрел ему в глаза. Сколько погибло? 146. Он боялся, что будет больше. Раф перечислил пропавшие отделение. Рендала и его людей раздавило в музее. Отделение Чилда окружили в зале ветеранов. Они добрались до нас быстрее, чем я думал. Капитан помолчал. «Как нога?» «Похоже, буду жить». Раф рассмеялся. «Ты ел?» Сержант покачал головой. До этого момента он даже не вспоминал о еде, но теперь его живот урчал от голода. Капитан повернулся к нему. «Сходи, перекуси что-нибудь». Минка почувствовала запах стрипни, когда Ганнелл с Малфредом поставили на огонь котелок с тушеным мясом. Они расположили кухню за следующей дверью, в отделанной деревянными панелями библиотеки, чьи фолианты по военной истории послужили отличной растопкой для костра. Ганнелл лишился руки, которая теперь заканчивалась под локтем. Культя была забинтована, и гвардеец остро ощущал отсутствие конечности, постоянно срываясь на ругань при попытке сделать что-то одной рукой. Оливет поставил Вокс в штабе Рафа. Он был молодым парнем, как и она, начавшим войну в качестве белощитника. Оливет поднял глаза, заметил Минку и на миг потерялся со словами. «Значит», — начал он, — «Егор мертв?» Минка кивнула. Оливет состроил гримасу. «Мне жаль». Девушка опустила глаза. Казалось, Егор вмел целую жизнь назад. Она не могла понять, почему он до сих пор говорил о нем, но затем вспомнила, что кралась по разрушенной схоле меньше дня назад. Минка встряхнулась. Оливет настраивал вокстанцию на канал лорда Костеляна. «Сколько еще?» – спросила она. Оливет сверился с хронометром. «Пять минут». Юная Кадийка кивнула. «Тогда я посижу здесь», — сказала она и опустилась на пол, опершись спиной о стену. На нее упала тень, а затем Раф постучал ей по каске. «Выше нос», — бросил он. Минка надвинула шлем на лицо. Из вокса полился цветок Кадии. «Подкрути звук», — сказал капитан, когда мелодия стихла и тишина сменилась голосом Крида. Люди Кадии, братья по оружию, воины. Вы спрашиваете меня, чего я от вас хочу. Я вам отвечу. Но сначала хорошие новости. Наши силы наступают по многим фронтам. Мы тесним врага, Крит перечислил подразделения, битвы и небольшие победы, доклады об отступлениях противника, уничтоженных бригадах, достигнутых целях. Но, братья и сестры, мне нужна ваша помощь. Мы встретили чудовищное зло с решимостью, смелостью и верой несгибаемого Империума человечества. Мы насадили врага на свои шипы, так давайте удержим его на них, пока Империум готовит контратаку, которая сметет его с лица земли». Под конец передачи Крид заговорил с растущим вызовом в голосе. «Вот о чем я вас прошу. Я прошу вас давать отпор врагу всеми своими силами. Сражаться с ним до последнего». «Не сдавать ни пяди земли, если только так вы не сможете нанести противнику больше ран. Не питайте надежды, ибо в надежде кроется отчаяние». И в самом конце лорд Кастелян мрачным голосом изрек два слова. «Кадия стоит». Минка повторила их одними губами. «Но если кадийцы и впрямь теснили неприятеля, тогда почему защитники Касар Мирака сражались без поддержки?» В этом не было никакого смысла. Минке казалось, что они проигрывают. И проигрывают разгромно. Она подняла голову и увидела глядящего прямо на нее Рафа. А аугментическое око капитана горело тусклым красным светом, таким же зловещим, как само око ужаса. Эллизионские поля Зуфур таинственный мало беспокоился тем фактом, что остальная банда сражалась у стен Касар-Крафа. Их гнев и ярость стекали с него подобно маслу или человеческой крови. По крайней мере, так он себе говорил, но слыша сквозь шлем их крики и проклятия, их клятвы о кровопролитии, не болтеров, Зуфур чувствовал, как чаще бьются его сердца, как грохочет пульс, а внутри, подобно паводку, поднимается звериная злоба. «Где ты, Зуфур?» Вызвал его по воксу Сикай, трижды рожденный. Только через шесть часов Сикай понял, что воины таинственного отсутствовали на поле боя. Он мог бы оскорбиться тем, что у капитана Черного Легиона ушло столько времени, чтобы заметить, что банда Зуфура не прорубает себе путь через руины третьей полосы обороны Касар-Крафа. Он услышал стон и биение цепного топора Сикая на мгновение замедлившегося, прогрызая кость. «Я нужен?» ответил Зуфур. «Ты нам вообще не нужен таинственный». Рассмеялся капитан, после чего последовал рев топора, снова и снова кромсающего мертвую или умирающую плоть. Зуфур проигнорировал оскорбление. «Я ставлю убийство вам». Сикай хохотнул снова. «Как обычно». Зуфур мысленно представил, как клыкастый рот капитана расходится в улыбке. Сражение на Кадии доставляло им удовольствие, подобного которому ни одному из них прежде не доводилось испытывать. Они чувствовали радость, ликование, триумф. Зуфур невольно сжал кулак. Жажда убивать одолевала его все сильнее. Он прогнал мысль прочь. Зуфур таинственно руководствовался более глубокими устремлениями, когда прибыл на Кадию. Впереди его ждал конец изысканий, на которые он потратил всю свою жизнь. «У меня более важные дела». «Что может быть важнее убийств?» – поинтересовался Сикай. Зуфур услышал по Воксу, как цепной клинок воина одобрительно взревел. «Ты убиваешь топором, мое же оружие куда утонченней. Думаю, если бы ты подсчитал, то понял бы, что я убил намного миллионов больше, чем ты». «Снова болтовня, Зуфур! Возьми уже в руки топор! Поброди в крови своих врагов!» Зуфур разозлился сам на себя. «Сам броди! Я в их крови буду плавать!» При последних словах он заметил, наконец, лес. «Ну вот», — произнес Зуфур. «Существо, пилотировавшее его корабль, раньше было человеком». Зуфур забыл, как его звали, но для его нужд он походил идеально. Все, что ему потребовалось, это пару-тройку модификаций. Безмолвие входило в их число. Пилот не пошел на улучшение по своей воле. Впрочем, это не имело никакого значения. Зуфур не любил болтливых рабов. Теперь изо рта и глаз пилота тянулись рубчатые розовые трубки – Его ноги были удалены, а руки заканчивались мясистыми щупальцами, исчезавшими в пульте управления кораблем. «Приземляйся!» Челнок содрогнулся, начав снижаться. «Туда!» – указал Зуфур. Щупальцы пилота напряглись. В теле существа забулькали растекающиеся жидкости, и трубки у него во рту зашуршали друг от друга. Иногда Зуфуру казалось, будто те влажные звуки были словами. Следовало удалить ему заодно и гортань, с сожалением подумал таинственный. Челнок сел. Пилот что-то продолжал булькать, пусть даже его никто не слышал. Банда Зуфура уже взяла участок под контроль. Он спустился по лесенке в кабине. Момент, которого Зуфур ждал 10 тысячелетий, настал. Последние 10 футов таинственный преодолел прыжком и приземлился в негустую траву. Он успел потерять счет планетам, на которые ему доводилось ступать. Каждый мир ощущался под ногами несколько иначе, однако ни один из них не шел ни в какое сравнение с Кадией. Ее поверхность казалась твердой, но не хрупкой. Достаточно мягкой, чтобы на ней могли жить люди. Он двинулся вперед. Земля как будто съеживалась под его поступью. Ее ужас приносил ему такое же удовлетворение, как и страдания его пилота». Зуфур на секунду замер и поднял глаза. Там, вверху, внутри пурпурно-зеленого пятна ока ужаса, находился его дом. И то, что сейчас он был здесь, казалось ему восхитительным в своей неправильности. Он чувствовал себя заключенным рабом, который, обнаружив дверь камеры открытой, вышел наружу и оглянулся на дыру, в которой просидел так много времени. И важно было не только то, что он был на кадии. Он стоял здесь, на этом самом месте. Перед, так сказать, замочной скважиной, поскольку Варп сдерживала вовсе не планета, а эти камни. Зуфур перевел взгляд на свою цель. Сооружения вздымались перед ним подобно лесу. Каждая из них уникальное, утонченное, совершенное. Творение искусства, да, но также источник мучений, ибо они держали ободдона в оковах. Зуфур из «Черного легиона» изучал пилоны 10 тысяч лет, но никогда не имел шанса прикоснуться к ним. До нынешнего момента. Он зашагал вперед, трубки, ведущие в нос, наполняли его легкие сладким и тошнотворным стимулятором. Пилон был бледно-серым, как мрамор. Он походил на четырехгранный шип, уходивший перед ним ввысь на добрую сотню ярдов. Всего один из тысяч, наполнявших бескрайние равнины вокруг. Этот, однако, был натреснутым, а на самом верху отсутствовал кусок макушки. Зуфур подошел ближе, выискивая тот самый. Наконец, он нашел нужный пилон. Нетронутый, целый, идеальный. Зуфур отсоединил от силовых доспехов латницу. Эти пилоны сдерживали варп еще задолго до Ереси Гора. Болваны вроде Секая пытались победить в войне против Империума Человека, убивая простых гвардейцев. Затея была такой же безнадежной, как пытаться усмирить море голыми руками. Люди рождались с такой же скоростью, с которой Сикай их убивал. Зуфур не был так же глуп. Он одним из первых перешел на сторону Абаддона, одним из первых вступил в риды Черного Легиона. Абаддон знал, что нужно сделать. У него было понимание, видение, которым больше не мог похвастать никто. Зуфур тешил себя тем, что смутно осознавал то, что Абадон видел совершенно отчетливо. Их удары были направлены не в глотки людей или даже космодесантникам. Их целями становились города, миры, империя. Зуфур не сомневался в успехе 13-го крестового похода. Тем не менее, боги хаоса славились своим непостоянством. На всякий случай он заберет кусок пилона в свою архакузню, чтобы вызнать секреты кадийских пилонов. Он окинул взглядом идеальный пилон и прижался к нему рукой. Сквозь открытую ладонь в него хлынул поток тепла и энергии. Пилон пульсировал жизнью, подобно медленному, устойчивому сердцебиению. Он был крепким, здоровым, отзывчивым. Превосходный образец. Зуфур испытал смешанные чувства облегчения, ненависти и такой сладкой мести. Вот чего он хотел. Позади него по аппарелям спускались рабочие рабы. Таинственный повернулся к их предводителю, аугментированному техножрецу, которого он забрал на Агриппине. Капюшон жреца был откинут, вножая покрытую татуировками голову. и «Этот господин?» Склонившись, процедил он сквозь острые стальные зубы. Да, выдохнул Зуфур, принявшись наблюдать за тем, как из челнока задом съезжают экскаваторы. Следом за ними по трапу с топотом спустились ментально порабощенные огрины, которые, сбившись в нестроенную толпу, безвольно стали дожидаться распоряжений. Осторожней, предупредил Зуфур жреца, чтобы ни одной царапины, экскаватором потребовался целый день, чтобы дорыть до корней пилона. Его окружили краны на паучьих конечностях. Пилон обмотали тросами. Выдвинулись черные стрелы, и пара подъемников, словно богомолы, медленно потянули и извлекли пилон из земли. Следующий шаг имел ключевое значение. Именно сейчас, когда на пилон приходилось наибольшее напряжение, любые скрытые трещины или дефекты могли разбить трофей Зуфура в дребезги. Он встал, наблюдая за тем, как кран неспешно опускает огромную конструкцию на платформу гусеничного тягача. Предводители работников лихорадочно носились туда-сюда, крича и махая руками огреном, которые медленно и напряженно то натягивали, то ослабляли тросы, то поправляли подставку для пилона. Наконец пилон опустился на место, и Зуфур ощутил, как его сердцебиение вновь замедлилось. Он пристально следил за ходом операции, ни на миг не сомкнув глаз. Из вокса внутри шлема непрерывно доносился грохот сражения, но заметил он его только сейчас, словно насекомое, прежде тихо жужжавшее где-то вдалеке, неожиданно оказалось прямо возле уха. Возгласы, крики, болтеры, цепные мечи, рокотания артиллерии, разносящие бронетехнику. Сикай, из скольких ты убил?» – поинтересовался Зуфур. 8746 провоксировал в ответ тот. А город как, захватил? На мгновение повисла пауза, в которой Зуфур различил слабые звуки творящейся бойни. Уже скоро, наконец, ответил Сикай. Зуфур едва слышимо засмеялся. Рукопашная да чего медленный способ победить в войне? Секай и ему подобные были не более чем приманкой, чтобы отвлечь внимание защитников от реальной угрозы. Землю впереди испещряли кратеры и шрамы войны, а вдоль края пилоновых полей огромные каменные сооружения были растрескавшимися и разбитыми. Между руин прокладывал себе путь серый Лендрейдер. Оба борта машины украшали символы волчьих голов, а на штурмовых опарелях находился знак скрещенных секир. Персональная эмблема белых волков. Лендрейдер возглавлял охоту. Он свернул в глут леса пилонов, и остальная стая последовала за ним. Скачущие силуэты фенрийских волков, а за ними вульфины, одни несущиеся во всю прыть, другие перемещаясь по обезьяне, отталкиваясь от земли руками, как будто лапами. Рота белых волков казалась карликами на фоне громадных конструкций. Они спустились в глубокую воронку сотни ярдов шириной по разлетевшимся камням от разбитого пилона, и там увидели противника. Вожак, Оттор Белый, восседал на рычащем громовом волке. Он возглавлял стаю, его огромный топор, несущий свет, лучился своим собственным внутренним белым светом. Впереди, меж рядов пилонов, он различил медно-черные доспехи вражеского командира. Еретики извлекли конструкцию из земли, и теперь она лежала, будто вырвана из десны клык. оттар осклабился. «Взгляните на них!» – рявкнул он. «Они хотят вынуть пилоны один за другим!» «Глупцы! Это им не поможет!» «Вперед, братья!» «Вперед!» собравшиеся позади него рота взвыла, уже предвкушая радость битвы. Закованные в черные латы еретики отреагировали незамедлительно. В их сторону открыли прицельный болтерный огонь. Масс реактивные снаряды срикошетили от края пилона. Оттор почувствовал, как несколько болтов ударило ему в нагрудник, однако черные легионеры уже отступили за толпу побредших вперед Огренов. Первый, достигший его враг, сжимал в одной руке грубую пушку, во второй – жужжащий меч. По серому нагруднику Оттера застучали цельные снаряды. Внутри шлема космодесантника зажглись предупреждающие руны, однако к тому времени его уже без остатка захлестнуло упоение охотой, поэтому он лишь оскалил клыки, и из его глотки вырвался бессловесный, полный гнева и ярости, рык. Если Огрин рассчитывал замедлить атакующего космического волка, то он явно прежде не сталкивался с сыновьями Фенриса. Волк Оттера сомкнул гигантские челюсти на увитой огромными мышцами руке Огрина-стража, откусив предплечье, кулак и стиснутое в нем оружие. Огрин даже не успел прийти в ужас, прежде чем на его твердый лоб обрушился несущий свет. Со вспышкой льдистой белой энергии топор проломил грубо склепанный шлем, раскроив сталь, череп и мозг существа. Огри и стражи продолжали напирать сплошной стеной, поля из орудий жнецов и размахивая жужжащими пилами. Оттар устремился вперед, ударами секиры расшвыривая во все стороны конечности, головы и кровоточащие куски телефон. Волчьи всадники мчались следом за ним с яростно гудящими цепными клинками наголо, прикрывая своего вожака сзади. Космодесантники клином вошли в самую гущу врагов под темнеющим адским небом. Не успел громовой волк Оттера бездыханным рухнуть на землю, как штурмовая аппараль призрака Фенриса откинулась, и из ленд-рейдера со звонкими боевыми кличами на устах вырвались воины в терминаторских латах. Через считанные мгновения после того, как они сшиблись с врагами, их догнали завывающие вульфины, но тотчас понеслись дальше, разрывая в клочья Огринов, Еретиков и космодесантников Хаоса. Оттор спрыгнул с погибшего волка и, заскрижетав сочленениями силовой брони, побежал вперед. Несущий свет вспыхивал раз за разом, погружаясь в плоть врагов. Порабощенные существа набрасывались на него безумной приливной волной. Он убивал их так же быстро. Противники валились друг на друга, пока их тел не скопилось настолько много, что дальше сын Фенриса уже попросту не смог идти. Черные легионеры из банды Зуфура ждали именно этого момента. Едва предводитель космических волков остановился, они перешли в атаку, стремительно отрезав его отследовавших за ним соратников. Двуглавая секира не давала им подступить ближе, однако своей цели еретики добились. Космический волк бросился в атаку, и в этот момент кто-то выстрелил из мелто ружья. Заряд пробил дыру в броне воителя и вышел из другой стороны в клубах шипящего пара из перегретой крови и внутренностей. Бородатый космодесантник пошатнулся, как будто всего на миг топор стал для него неподъемным, однако удержался на ногах. Он не упадет, покуда дышит. Зуфур зашагал к нему. Его банда сделала свое дело. Выстрел из мелты убил бы большинство воинов, Однако космические волки дрались упорнее всех, с кем ему доводилось встречаться. Его боевая броня были посечена и смята, из сочленений сочились маслянистые жидкости, а левая нога двигалась все медленнее по мере отказа систем доспеха. Космический волк стянул шлем. Зуфур, впрочем, был не так глуп, чтобы поступить так же в ответ. «Ты не сможешь вывести с планеты все пилоны!» – воскликнул древний воитель. «Я Оттор Белый, и я разорву тебе глотку. Я вырву твои кишки и примотаю тебя ими же к пилону». Зуфур позволил космодесантнику кинуться на него с воздетой секирой. Он ушел от первого удара, затем от второго, постепенно уводя космического волка все дальше. А затем таинственный резко поднырнул под очередной взмах и погрузил свой меч в серый нагрудник воина. Выпад был внезапным, неожиданным и смертоносным. Клинок рассек керамитную броню волка, словно одежду. Он задребезжал у него в руке, подобно ротовым трубкам его пилота, перуя внутренностями врага. Лицо Оттера Белого исказилось от боли и ненависти, пока меча Зуфура высасывал из него душу. Наконец, Черный Легионер выдернул клинок наружу, и Космический Волк рухнул замертво. Глава 5 Наблюдательный пункт 99.83 В комнату ворвались косаркины. Их панцирную броню покрывал черный снег. Бойцы двигались уверенно, быстро и слаженно, ни на миг не убирая пальцев со спусковых крючков. Солдат 101-го оттеснили далеко назад. Командовавший косаркинами флаг-сержант был вооружен силовым кулаком кадийской модели – то и дело озарявшимся потрескивающим синеватым светом, пока он обводил комнату суровым взглядом. «Безопасно!» – бросил он в закрепленную на груди вокс бусину. Внутрь вбежало еще пятеро косаркинов с силовыми мечами на Следом за ними вошли офицеры-штабисты и адъютанты. И, наконец, появился он сам. Крит выглядел так, словно не брился несколько недель. Он казался одновременно меньшим, но более твердым, чем при последней встрече, как будто его сдавило бремя командования. Его рукопожатие, впрочем, осталось таким же крепким, а взор пронзительным. Майор Бендикт, многое случилось с тех пор, как мы разговаривали на платформе Фиделитес Вектор. Лорд Костелян, только и сказал Бендикт, не найдясь со словами. Мы облажались по полной. Отсюда не было выхода. Крид слушал его с измученным и усталым видом, после чего поднял руку. «Не волнуйся. Таков план. Мой план, должен сказать». Исайя запнулся на полуслове. «Но война! Мы сидели здесь сложа руки». «Да, я знаю», — ответил лорд Костелян, похлопав Бендикта по руке. «Не волнуйся, скоро это изменится». Крид заполнял собой любую комнату, в которой находился. Все присутствующие не сводили с него глаз, пока он расхаживал туда-сюда. Он был не просто их командиром. Для Кади он стал всем. Лидером, вдохновителем, надеждой. А для Бендикта еще и пророком. Вы знали, что что-то намечается, заявил командир 101. Крид замер. Его глаза были воспалены. Кожа под ними, потяжелевшая и обвисшая Однако внутри них ярко горел неукротимый огонь «Да, но я не предвидел, какой именно будет атака Тайрокские поля, что ж, враги удивили всех нас На какое-то время Но планы были подготовлены, даже на непредвиденный случай И тем не менее, битва была Крит помолчал, словно подбирая подходящее слово «Тяжелый», — наконец закончил он Мы слышали, произнес Бендикт. Но все это время мы были здесь, бессильные. Все, что мы могли, это слушать. Мы слушали, как стихают вокс переговоры, и боялись, что все потеряно. Крит медленно кивнул, после чего поднес карту Сигару. Казалось, она погасла, но лорд Костелян все равно продолжал подтягивать ее. Ничего не потеряно. На самом деле, ситуация уже давно не была настолько хорошей. Его слова изрядно удивили майора, и Крит мимолетно улыбнулся. «Мы пережили бурю. Врагу больше нечего на нас обрушить. Пришло время начинать контратаку. Чаши весов качнулись в другую сторону. Кадия готовит ответный удар. И 101 станет его частью. Как? Твой полк полностью укомплектован?» Исаи кивнул. За три месяца до отбытия Накадио к ним поступила полная рота белощитников. «Более-менее». «Это хорошо», — сказал военачальник. Его мысли явно витали где-то далеко. «Простите меня, сэр», — быстро заговорил майор. «Но я не понимаю. Мы ждали здесь столько времени, без связи и приказов. Чем я могу помочь вам? У нас нет танков». В глазах Крида заплясали лукавые огоньки. «Ты ведь не знаешь, что это за место такое?» «Нет», — признался Бендикт, но решил попытать удачу. «Это не наблюдательный пункт?» Урсаркар покачал головой. «Нет, не наблюдательный пункт. Это спасение 9983». «И что это значит?» Крид пыхнул сигарой. «Давай-ка я тебе покажу, майор Бендикт, и тогда, думаю, ты сам все поймешь». Они нашли старика в часовне за молитвой. Ривальд поднялся на ноги и обвел взглядом собравшиеся вокруг Крида отделения Касаркинов. Затем сложил на груди знак Аквилы и отвесил поклон. Жест был простым, однако в нем чувствовалась элегантность. «Мы благодарим вас, лорд Кастелян, за все сделанное ради нашей планеты» промолвил старик. Крид кивнул, однако продолжил шагать к вырисовывающимся во тьме большим дверям. Название «Спасение 9983» едва просматривалось под светом далеких огней на лестничной клетке. Кел произнес Крид, и флаг-сержант бросил на него ожидающий взгляд. «Дай мне, мастер-ключ». Лорд Костелян принял из рук Келла длинную медную карточку и приблизился к панели замку нащупав пальцами проем, он вставил в него ключ. Эффект не заставил себя ждать. Повсюду вокруг них из амниотических наполненных моторным маслом грез начали пробуждаться доселе спавшие машинные духи. Вся гора загудела, пока давно бездействовавшие двигательные установки возвращались обратно к жизни. Издалека донесся ляска и шипение оборудования, дребезжание подъемных платформ за каменными стенами. Приглушенная автоматизированная речь грузовых сервиторов. Скрижетание медленно вращающихся шестерной, неспешное устойчивое жужжание гигантских запускающихся генераторов. В дальнем конце сводчатого зала смерцание ожили люмополосы. Штабисты Крида с изумлением уставились на расписной потолок, все это время скрывавшийся во мгле. Перед ними открылось потрясающее зрелище – На фресках были изображены ранние годы Кадии, еще до строительства первых кассров, с открытыми городами широких проспектов и бульваров. Место подлинного мира и безопасности. Запечатленный образ совершенно другой эпохи и мировоззрения. Кадийцы озирались по сторонам с широко открытыми ртами. «Что это за место?» – восхищенно спросил Бендикт, и словно в ответ внутри двери перед ними с глухим лязгом отодвинулись засовы. Зазвенела сирена, пол под их ногами заходил ходуном, а затем громадные керамитные плиты пришли в движение. Слово спасение медленно разделилось напополам, когда створки начали расходиться в нише в толще горы. Крит, Бендикт и остальные оказались в увеличивающемся квадрате света, падающего с другой стороны обрамленного зубцами порога. Им в лица подул ветерок, подобный вздоху внезапно разбуженного человека. Сквозь расширяющийся проем полился теплый желтый свет. От открывшегося внутри зрелища у Бендикта перехватило дух. Крит ухмыльнулся. «Вот твои танки!» Майор шагнул в проем и увидел бесконечные ряды лемонов-руссов, выкрашенных в болотную кадийскую расцветку, ни разу не использованных, свеженьких с древней производственной линии. Бендикт огляделся. Большинство машин представляли собой основные боевые варианты, но встречалось среди них и множество куда более редких палачей и покорителей. Даал обошел один из танков по кругу и постучал костяшками по закрепленным на корме топливным бакам. «Полные!» – крикнул он. Один за другим кадийцы принялись расходиться среди рядов техники. «Да они все тут полные!» удивленно сказал флаг-сержант. Бендикт не мог поверить своим глазам. Он вскарабкался на одну из машин и обнаружил, что люк в кабину открыт. Он заглянул внутрь, почти ожидая увидеть внизу экипаж танка, однако Лемон Рус оказался пуст, хотя все его системы работали. Исай бросил на Даала многозначительный взгляд, после чего залез в кабину и осмотрел пульты управления. «Топливный бак полон, батареи заряжены». Он подался из кресла мехвода к тесным отсекам в кормовой части машины. Дверца снарядного погреба отодвинулась в сторону, и внутри обнаружился полный боезапас, заботливо разложенный по своим местам. Фраг снаряды у одной переборки, крак возле другой. По всему залу танковые экипажи выбирали себе машины и деловито забирались внутрь. Люди хохотали, и их смех тонул в реве запускаемых Прометиевых двигателей. Он вылез обратно наружу, соскользнул по борту вниз и, приземлившись на пол, потрясенно огляделся. Здесь было все, о чем могла желать и даже мечтать танковая рота. Вспомогательные саламандры, троянцы, брэм-атлант, химеры типа самаритянин, топливозаправщики. Вдоль стены рядами висели древние комплекты панцирной брони. Огромные склады аккуратно разложенных лазвинтовок. Батареи, зимние москхалаты, ботинки, пояса, разгрузки, сухпайки, ранцы с отдающими затхлостью медицинскими припасами. Хирургические нити, перевязочные материалы, фиалы с бледно-синей жидкостью, шприцы. Крид похлопал его по спине. «Счастлив?» «У меня нет слов», — сказал ему Бендикт. «Но как мы все это вывезем?» «Не беспокойся», – заверил его лорд Костелян. «Все предусмотрено». «Мы не будем вывозить их по воздуху». «Нет, никуда лететь не нужно». Флаг сержант Келл остался у двери. С каждой минутой он становился все нетерпеливее, пока наконец не приставил ладонь к вокс-приемнику в ухе. «Генерал Крит, вас вызывают». Лорд Костелян сверился с хронометром и поморщился. «Прошу прощения, труба зовет», сказал он Бендикту и направился к лестнице, ведущей на посадочную площадку. По пути он не переставал говорить о сражении, боевых фронтах и командирах, которых они оба знали. Бендикт слушал его, не перебивая. Меньше чем за минуту лифт доставил их обратно на парапетный уровень. Дверь, ведущая наружу, была открыта, и в помещение залетали крупицы черного снега. Валькирия уже прогревала двигатели. Майор последовал за Кридом и Келлом по ступеням к выходу. Наконец, Исая понял, что больше сдерживаться не может. «Но что это за место?» – выпалил он. Какое-то время Крид молчал. В ранние дни Империум Человека Великие Умы предвидели, что может наступить момент вроде этого, когда мы останемся в одиночестве против всей мощи врага. Они сделали так, чтобы на Кадии всегда имелась вторая полностью укомплектованная армия на случай, когда в ней возникнет необходимость. Это одно из хранилищ. Кадия буквально усеяна ими. Ты со своим 101-ым часть резервной армии. Мы выдержали все, что бросил на нас враг, и теперь я собираюсь послать тебя на наших противников». С этими словами Крид нырнул наружу, и Бендикт последовал за ним на парапет. В Валькирии Крида не было ничего особенного. Стандартная машина болотной кадийской расцветки, вооруженная мультилазером и двумя ракетами адский удар с желтыми боеголовками под каждым крылом. На посадочной площадке валялся